Глава двадцатая. О чужих тайнах и странных кражах. В это же время комната в крыле хромовников. Беатриса. «Я нашла еще одну запись о краже!» Воскликнула, взмахнув документами, принесенными жрецом. И снова пострадала одна из участниц своей Ханны. «Это какой уже по счету случай?» Уточнил Хуан. «Двадцать восьмой!» Отчиталась я. А всего за последние 3 года в крыле Хромовников произошло 42 загадочных ограбления. Вначале мы собирались просто сравнить карты, хотели выяснить, что находится возле туннеля, в котором мы услышали зов королевы. Но на одной из схем обнаружились странные пометки возле комнат с указанием дат ограбления и перечислением пропавших предметов. даже мы связались с дарелом и запросили более подробную информацию, то выяснили, что кражи в крыле храмовников не редкость, только все они приходились на свои ханно и пропадали в основном личные вещи или милые сердцу, но ничего не стоящие безделушки. Тщательная проверка слуг не дала результатов, а потом всё списали на проделки самих участниц. Но несколько краж заметно выбивались из общего ряда. 3 года назад «У леди Виарсели пропал заговоренный гребень из кости Тхарга». Задумчиво протянула я. «Это первая крупная кража за все время. До этого пропадали мелочи». «Дело не в цене амулета», — нахмурился Хуан. «С помощью таких вещиц проще всего накладывать проклятия». «Знаю», — кивнула бегло, просмотрев остальные списки. «Но эта кража хотя бы выглядит логично. А вот остальное, сам посуди», Пустой кошелёк, украшенный рубинами собачий ошейник, любимые тапочки, кружевные чулки и корсеты. Я сдавленно фыркнула, пытаясь подавить смех. Расшитые золотой нитью шёлковые нижние кальсоны. Хмм, даже не представляю, кто и с какой целью мог позариться на подобные сокровища. Дракону удивлённо изогнул чёрную бровь и покачал головой. А ладно, допустим, из ошейника можно хоть рубины выковырять и продать. Но кальсоны? Ну, если учесть, что пострадал известный оперный певец, я бы исключила эту кражу из списка, хмыкнула, дочитав подробности. Вероятнее всего, отличился кто-то из влюблённых в него служанок. Хмм, да, пожалуй, это действительно не относится к нашему делу, растерянно кивнул полковник. А по времени ограблений есть совпадения. Пик всех краж приходится на моменты заселения участниц. Разница по дням в большинстве случаев составляет несколько дней. Например, у леди Виаршсели пропал гребень, а через день после этого в коридоре пропало три золотых подсвечника. Хмм, похоже, кто-то целенаправленно грабил участниц своих ханны. а затем воровал первые попавшиеся под руку предметы, пытаясь запутать следы. «Похоже», — задумчиво произнесла, еще раз сверяясь с записями. «Только пока не понимаю, зачем кому-то личные вещи участниц? Да, с их помощью можно наложить проклятие, но это должны были сразу заметить и начать дополнительное расследование». «Ты забываешь, что некоторые проклятия практически невозможно обнаружить», — возразил Хуан. Нужно узнать у Дарелла, не было ли несчастных случаев во время своей ханны, и не снимал ли кто-нибудь свою кандидатуру из-за внезапной болезни. Хм. А это мысль. А ещё нужно проверить всех победительниц, добавила я, насколько их выигрыш был ожидаемым или наоборот, внезапным. Отличная идея. Кстати, мне тоже удалось кое-что выяснить. Хуан протянул мне карту И с помощью магии подсветил нужный участок. Над пещерой, где мы услышали зов Кристаллиары, находится королевское крыло. Хм. Выходит, мы не ошиблись, предположив, что королеву удерживают в собственных покоях. Только как её оттуда вытащить? Аварилиан в жизни не даст нам магический допуск. Выкрасть его тоже нереально. Взломать охранный купол невозможно. С таким заданием не справится даже гений вроде моего дедушки. Я надеялась, что мы сможем воспользоваться звёздной дорогой, но учитывая ослабленное состояние королевы, об этом можно и не мечтать. Скорее всего, кристаллиара уже опустошила все ближайшие ветви, чтобы восстановиться. А значит, времени мало. Катастрофически мало. Нужно действовать. Громкий стук вырвал меня из размышлений, и я вздрогнула, едва не уронив карту. "Это Тайви Кейлерис", раздалось из-за двери. "Я принёс вашего гнома". Кто бы сомневался, что всё закончится именно так. Хуан рывком поднялся на ноги и направился к двери. Не могло предприятие, в котором одновременно участвуют Лин Дин и Глорин, пойти по плану. Я сдавленно фыркнула, а молчавшая до этого Синтия возмущённо замегала и подлетев к дракону подднула его в плечо, пытаясь каким образом заступиться за спасших её эльфов. "На никто не говорит, что они плохие", примирительно улыбнулся Хуан, открывая двери. "Я лишь сказал, что это трио, ходячее стихийное бедствие". "Если вы про гнома и эльфов", сказал Тай, "полностью с вами согласен". Начальник королевской охраны занёс в комнату перекинутого через плечо Глорина и, бегло осмотревшись, водрузил его на ближайший диван. А через мгновенье в гостиную ввалились притихшие и изрядно потрепанные близнецы. "Не уверен, хочу ли знать, что произошло", задумчиво произнёс Хуан, заметив оригинальный костюм Дина, состоящий из драных штанов, мятой шляпы и грязных сапог. «Но все же...» «Мы пытались вытащить Глорина!» пискнул Лин. «И что же пошло не так?» «Все!» тихо ответил Дин. «Мы хотели спровоцировать драку и под шумок вытянуть гнома с полигона». «О-о-о!» протянул Тай, даже не пытаясь скрыть сквозящего в голосе сарказма. «Что-что, а драку вы спровоцировали!» Даже не драку, а побоище. Мне пришлось вызывать 3 отряда подкрепления, чтобы унять ученённый вами бедлам. Зато мы ограбили капитана Веса Урана, восторженно воскликнул Дин. В комнате повисла напряжённая тишина, разрываемая лишь злобным шипением Тая. Что вы сделали? прорычал он. мы во время побега столкнулись и выпали в одно окно, — отчитался Дин. А я на рефлексах его карманы в полете-то и обчистила, а там столько полезного оказалось. — Кстати, у нас теперь есть ключ от его кабинета, — жизнерадостно добавил Лин. — Вы понимаете, что будет, когда он обнаружит пропажу? — вздохнул Хуан. — Вы за кого нас принимаете? — возмутился Дин. — Мы уже все вернули, — Пока я бегал к Дарелу, мы снимали копию ключа, Лин подкупил служанку, она с разбега налетела на капитана и облила его вином. А поскольку Фэри уже успел снять маску, перепуганная девушка добрую четверть часа висела на руке капитана и извинялась, рыдала и умоляя весаурана не выгонять её. Ладно, ну, допустим, вы смогли незаметно вернуть ключ. Нахмурился Тай. Ну, конечно, воскликнул Дин. Мы же профессионалы. Сняв копию, Лин вновь случайно столкнулся с капитаном и подбросил ключ в карман плаща. А я пока сидел в казематах, успел пообщаться с сокамерниками и узнать важную информацию подолго голос молчавший до этого Глорин. Так что ничего вы не понимаете в тактике настоящей разведки и гениальной импровизации, господа. Нижайше прошу прощения у великих стратегов. Едавита пропел Тай. Не знал, что спасая вас, грубо срываю гениальный план. Я сейчас же верну вас обратно в Кутузку, и вы сможете продолжить общение с сокамерниками, собрав ещё больше ценной информации. Мне нужно. Гном мигом стушивался, растеряв всю браваду. Я несколько погорячился. Спасибо, что спасли. Кстати, леди Беатрис, не могли бы вы подлечить меня? Я ногу подвернул. Да, конечно, ответила, подсаживаясь ближе и активируя восстанавливающее плетение. Так что вам удалось узнать? вздохнул Тай, когда ногу Глорина охватило золотистым сиянием. О, нечто очень важное, приостановился гном. Арестованные служанки утверждали, что слышали, как принцесса жаловалась капитану Весаура на какую-то леди, приворожившую её возлюбленного, и он якобы пообещал достать ей редкие ингредиенты для зелья, снимающего приворот. Но когда служанка перечислила названия трав, один из моих авторитетных саккамерников, мастер зельеварения, сказал, что это компоненты приворотного зелья, действующего на драконов. «Кто?» — воскликнула я, ошалев от подобной наглости. «Дракон на островах был только один, и это мой дракон! Пусть эта крылатая кикимора мне только попадется под руку! Я ей без магии крылья поотрываю!» «Буду еще более внимателен при проверке пищи и питья на предмет дополнительных компонентов», — успокоил меня Хуан. А ещё она дала ему какой-то свёрток, перевязанный золотой лентой, письмо и бархатный алый мешочек, продолжил гном. Если мы найдём их в кабинете капитана, можно считать их сговор доказанным. Значит, мы вовремя украли ключик, восторженно взревел Лин. Предлагаю немедлять отправиться в разведку. Гном и эльфы останутся здесь. отрез Алтай. Разведка это прекрасно, но я не хочу, чтобы нас сопровождал оркестр, салют и десяток танцовщиц, рассыпающих розовые лепестки над местом нашей засады. Тому и не возмущённо начали близнецы. А они отправятся с нами и будут сеять хаос, возразил Хуан. Я считаю, что грех не воспользоваться их диверсионными навыками. И если все стражи отвлечётся на них, нам же будет проще.